Вино трепичников При свете фонаря краснеющем, чьё пламя За стеклами дрожит, качаясь под ветрами, В предместье, где кишит, как в лабиринте люд, Где только повода для буйных вспышек ждут, Трепичник шествует и головой качает. Наткнувшись как поэт на стену, Презирает он сыщиков и всей душою погружен в расчеты славные, порой споткнется он. Дает присягу он, диктует он законы, не свергнут им злодей, возвышен побежденный. Под сводами небес он, словно под шатром, чист добродетелью величии своем. Да, вы, тряпичники, утомлены скорбями, Разбитые трудом, сокрушены годами. Они надорваны над кучей утряпья, Они, блевотина, большой Париж твоя. Пропахши бочками, они идут обратно с толпой товарищей, Седых от жизни ратной. Как знамя старое их белый ус висит. И флаги, и цветы победных арок вид пред ними высятся в чудесном размышлении. И в светлом пиршестве, где крики изумления, при солнце, славою, подгул и барабан венчают свой народ, что от любви к ним пьян. Так золото вина сверкающим пактолом пред человечеством прокатится веселым и глоткою людей о подвигах кричит как подлинный король в своих дарах царит. Чтоб убаюкать грусть и утопить страдания людей, отверженных и гибнущих в молчании, сон создан совестью Творца, а ум людской добавил к сну вино, кто солнца сын святой.